Глава 21. Элизабет метко залепила факсу о плеуху. За последние несколько недель она обнаружила, какая капризная зануда эта машина. Сначала Элизабет терпеливо читала руководство и пыталась выяснить, в чем дело. Теперь всякий раз, когда факс кочевряжился и не набирал номер, она прибегала к насилию. Она уже собиралась стукнуть его снова, когда услышала, как кто-то ее зовет. Она подняла глаза и увидела, что на нее пристально смотрит Кэтлин. Спустя три месяца строгая шотландка дружелюбнее не стала. Элизабет подозревала, что Кэтлин испытывает тайный трепет от того, что помыкает дочерью босса. Элизабет научилась не обращать на это внимания. Гораздо легче быть любезной и ждать своего часа. Она изобразила улыбку. «Кэтлин, чем я могу помочь?» Та посмотрела еще пристальнее. «Я оставила у вас на столе стопку для копирования. Сейчас иду обедать. Не могли бы вы подготовить ее к моему возвращению?» «Конечно», — дружелюбно ответила Элизабет. Как только Кэтлин ушла, улыбка исчезла с лица Элизабет. Как ей осточертила эта вежливость. Каждый раз, но, по крайней мере, хороший камуфляж. Никто не видит, как она несчастна на этой работе. Невероятно, но с того первого ужасного дня атмосфера только ухудшилась. Ей поручали самые рутинные работы в отделе. Посылали за кофе. В обеденный перерыв она отвечала на звонки, печатала и подшивала документы. Она часами простаивала над копировальным аппаратом, пока не ныла спина и не слезились глаза. Вдобавок ко всему, она, похоже, никому не нравилась. В первые дни работы она подошла к Саре, самой молодой и дружелюбной девушке, и спросила, не хочет ли та пообедать в новом итальянском заведении, которое открылось недалеко от офиса за углом. Сары ухом не повела, неотрывно глядя в компьютер. «Я не люблю итальянскую еду», — ответила она. «Ладно, можно пойти куда-нибудь ещё», еще, снова попыталась Элизабет. «А я вообще не обедаю». Пара сотрудников, сидевших поблизости, сдавленно хихикнула. Элизабет сглотнула, стараясь не показать обиды. «Хорошо, я поняла», — поворачиваясь, спокойно сказала она. В конце концов, в обед она вышла одна, чтобы глотнуть свежего воздуха и перехватить сэндвич. Мимоходом заглянула в окно Бертолле. Там, сидя перед окном и уткнувшись в итальянскую пасту, жевала вся команда, включая Сару. Наклонив голову, Элизабет поспешила дальше, не давая повода радоваться ее унижению. С тех пор прошло три месяца. Три месяца копирования, подшивки файлов и пренебрежения со стороны коллег. В какой-то безумный миг она подумала об уходе. Элизабет вполне могла сказать отцу, что хочет какое-то время поработать где-нибудь еще, например, получить диплом МДА, магистра делового администрирования. И, возможно, так бы и поступила, если бы не Коул Гринвой. Не хотелось, чтобы он праздновал победу. То, как он обошелся с ней в самый первый рабочий день, ее раздражало, и когда она видела, как он с важным видом расхаживает по офису, в то время как она вынуждена заниматься черной работой, еще больше приводило в бешенство. Но еще хуже, что все женщины в отделе сходили по нему с ума. Однажды она зашла в дамский туалет, подправить макияж, и случайно услышала, как Кэтлин и Сара говорили о нем. «Веришь?» «В прошлую пятницу выпила и чуть не навязалась к нему домой», — призналась Кэтлин. Сара хихикнула. «Я тебя не виню. А что, он холостой?» «Да какая разница?» «Кэти!» — снова хихикнула Сара. «Хотя я тебя понимаю, он такой сексуальный». Не задумываясь, Элизабет громко пренебрежительно фыркнула. Услышав ее, женщины обернулись. «В чем дело?» — потребовала ответа Кэтлин. Элизабет пожала плечами. «Ни в чём. Лично я не считаю Коула каким-то особенным, только и всего». «Что ж, милочка, вы у нас одна такая», — парировала шотланка. Вернувшись к себе за стол, Элизабет прокрутила разговор в голове. «Ладно, может, Коул и симпатичный», — нехотя признала она, — «только слишком уж задирает нос». Каждый раз, проходя мимо нее в коридоре, он снисходительно улыбался, — Словно намекал, что преподал ей хороший урок. И каждый раз, увидев это, она клялась, что однажды, совсем скоро, она поставит его на место. Не мешало бы еще сообразить, как. В первые несколько месяцев Элизабет, не поднимая головы, впитывала каждую каплю информации. Вне офиса она долгими часами читала ежегодные отчетные доклады фирмы и целый ряд деловых журналов. Именно из них она и почерпнула идею проводить субботу каждого месяца, работая в магазине. «Время, проведенное в торговом зале, лучший способ узнать о том, как идут дела у вашего бизнеса», заявил один генеральный директор глобальной розничной сети. Каждый день Элизабет узнавала об отрасли что-то новое. Она копила находки и ждала, когда подвернется возможность проявить себя». Возможность не заставила себя долго ждать. Однажды в четверг Коул просунул голову в ее коморку и попросил, чтобы она вела протокол заседания Совета директоров в этом месяце. «У меня куча дел», — начала говорить она. «Извините». Он был краток. «Больше некому, остальные заняты». Она тяжело вздохнула. «Хорошо». «Не понимаю, на что вы жалуетесь?» — заметил он, пока они шли по коридору. «Наверное, это интереснее, чем копировать». «Даже брови выщипывать интереснее, чем копировать», — ответила она. Она сказала это так раздраженно, что он засмеялся. Она сердито смерила его взглядом. Потом сдалась и тоже засмеялась. На самом деле заседание прошло интереснее, чем она ожидала. Большая часть времени, как обычно, посвящалась просмотру ежемесячных показателей продаж — Но тут Коул внес предложение, которое вызвало у нее интерес. Через несколько недель в Лондон из Японии планировал приехать бывший стальной магнат, состояние 2,5 миллиарда долларов. Он в этом году ушёл от дел и собирался заняться предпринимательством. Он совершал турне по Европе, изучая различные идеи для инвестиций. Несмотря на расширение сферы сбыта, на азиатском рынке Мелвилл никогда не появлялся. Коул подумал, что компании пора появиться в Японии, и хотел встретиться с этим бизнесменом. Уильям встретил идею неохотно. «Экономика там сейчас в ужасном состоянии», — подчеркнул он. «Термин «азиатский кризис» у всех на слуху». На прошлой неделе Гуччи опубликовала предупреждение о снижении прибыли, основанное на продолжающемся экономическом спаде в регионе, и цена ее акции упала на 30%. Зачем же инвестировать сейчас? «Потому что это дно. Дальше может быть только хуже», — ровным голосом ответил Коул. «Ключевой фактор — демография. Меняется социальная картина». «Конечно, страна переживает экономический спад и страдает традиционный кормилец, наемный работник. Но положительный момент в том, что женщины получают больше свободного дохода. А японские женщины любят дизайнерские товары. Гуччи, Луи Витон. они все это хватают. До сих пор мы упускали большой рынок сбыта. Давайте воспользуемся возможностью выйти на него сейчас». Элизабет, недолго думая, вступила в разговор. «Я согласна с Коулом». Все повернулись, чтобы посмотреть на нее. Коул нахмурился, будто хотел, чтобы она замолчала, но ей было что сказать, наконец-то, и она знала, что ее мнение чего-то стоит. «Из Токио к нам регулярно приезжают покупатели», сообщила она совету директоров. «Забирают сразу по пятьдесят с лишним пакетов. Держу пари, они везут их домой и продают с огромной наценкой». «А ты откуда знаешь?» – потребовал отчета Уильям. Элизабет выдержала его взгляд. «Я провожу некоторое время в магазине». Заседание продолжалось. Но доводы Элизабет, очевидно, как-то повлияли, поскольку на следующий день Коул начал рассматривать варианты открытия филиала Мелвилла в Японии. Еще через пару недель было решено, что внедриться на Дальнем Востоке – «Лучше всего через совместное предприятие». Мистер Ямамото, стальной магнат, планировал приехать в Лондон в следующем месяце и побеседовать с перспективными партнерами. Коул лично сообщил новости Элизабет. Но если она надеялась, что ее поддержка в зале заседаний даст ей новую роль в подготовке материалов для встречи, то сильно ошибалась. Он ясно сказал, что отвечать будет «Кэтлин», а Элизабет просто поможет ей собрать воедино результаты исследования. «Возможно, это не то, чем вы надеялись заняться», — заметил он. «Но покажите себя в этом деле, и я найду вам что-нибудь еще». «Договорились?» Элизабет спрятала разочарование и кивнула. «Хорошо». Из всех сотрудников отдела стратегического планирования Кэтлин оставалась для Элизабет самой неприятной. Резкая Шотландка с ее нетерпимостью к расхлябанности и постоянно хмурым выражением лица возможно была умным и ловким бывшим консультантом Макинси, крупнейшей консалтинговой компании мира. Но Элизабет сразу поняла, что для переговоров с мистером Ямамото Кэтлин не подходит. «Будь главной Элизабет, она села бы и продумала, чего ищет Ямамото и как Мелвил удовлетворил бы его потребности». Кэтлин же применила более высокомерный подход, сделав акцент на том, насколько велик Мелвил по сравнению с конкурентами. Все это казалось неестественным и неизящным. Сначала Элизабет попыталась возразить, но Кэтлин ясно дала понять, что в советах не нуждается. «Вы здесь только для того, чтобы рисовать сводные графики и искать для меня нужную информацию», — язвительно заметила она. «Если вам это не по душе, скажите Коулу, что хотите выйти из команды». Элизабет прикусила язык и занялась своими делами, наблюдая за тем, как разворачивается катастрофа. Увидев дизайн нового магазина, подготовленный Кэтлин, она уже поняла, что сделка не состоится. Ямамото хотелось инвестировать в маленький кусочек Англии с ее традициями, а дизайны Кэтлин совсем к этому не подходили». Они были подчеркнуто современны. Белые стены, стеклянные галереи, хромированная фурнитура, много света и зеркал. Нечто вроде безликого декора, без малейшего намека на индивидуальность бренда. Наступил день встречи. Надежда Элизабет на то, что Кэтлин сможет во время презентации сотворить какое-нибудь чудо, угасла, когда она увидела, во что одета начальница. Кэтлин выбрала темно синий брючный костюм в тонкую полоску и заколола волосы сзади в гладкий пучок. Вид получился мужеподобный, агрессивный, совершенно неподходящий для встречи с японским бизнесменом. А дальше становилось все хуже и хуже. Когда мистер Ямамото перебил Кэтлин, чтобы спросить об изображении на втором слайде, она сурово его одернула. «Потом прояснится». Отрезала она, будто разговаривала с маленьким ребенком. «Дайте мне провести презентацию, а потом будете задавать любые вопросы». Ямамото на секунду сморщил лоб, однако сумел совладать с собой. «Хорошо», — вежливо согласился он, «извините». Элизабет заметила, что ему это не понравилось. Кэтлин не хотела показаться грубой, но японский стиль ведения дел был просто менее официальным. Все остальное время мистер Ямамото вежливо слушал. Но когда он вышел из здания, Элизабет догадывалась, что в ближайшее время они его не увидят. Сидя за рабочим столом, она обдумала сложившееся положение. Должен же быть другой способ перетянуть Ямамота на свою сторону. И тут же вспомнила, что в Лондон бизнесмен приехал с женой. Элизабет достала досье на кумика Ямамота, которое приготовила заранее. Она потратила на него много времени. Кэтлин на него едва взглянула, но Элизабет подумала. «Вот он ключ к спасению». Никто как-то не задавался основным вопросом, почему вдруг стальной магнат вздумал вложить капитал в производство предметов роскоши, в сферу, в которой не разбирался. Возможно, если бы они удосужились узнать, что его жена в своей стране была кумиром в мире моды, а также известным шопоголиком с безумной страстью к обуви, как у Эмильды Маркос, вдовы десятого президента Филиппин. Элизабет позвонила на склад. Она взяла за правило дружить с ребятами, работавшими там. Из-за резкого акцента ее считали снобом, но на самом деле она была одной из немногих, кто не смотрел на должность, если человек работает для компании, не покладая рук. «Гэри, привет! Это Элизабет». «Скажи, есть какие-то новые модели? Я бы хотела отправить образец заказчику». Она кратко описала то, что именно ищет, и стала ждать. «То, что надо», — наконец сказала она. «Можно взглянуть?» Кумика Ямамото сидела в номере отеля «Кларидж» в Мейфэре, ожидая мужа с одной из его бесконечных деловых встреч. Всё утро она делала покупки в Найтсбридже — Она обожала Европу и европейскую моду. Чуть ее не подвело Элизабет. Инвестировать деньги в производство предметов роскоши предложила Кумика. Она понимала, что удачно выбранный бренд впечатлит ее друзей. В номер постучали. На пороге стоял коридорный с неожиданной посылкой. Она вспомнила, нужно дать чаевые. В Японии это не вошло в обиход, но англичане, казалось, этого ждали. Она унесла красиво обернутый сверток в спальню. В черном атласе, с идеальным белым бантом, он подогревал интерес. Она быстро развязала бант и сняла крышку коробки. На складках белой ткани уютно устроилась пара красивых босоножек из обувного атласа. Кумика достала туфли, чтобы хорошенько рассмотреть. Тот, кто их прислал, проделал целое исследование». Будучи росточком где-то метр с половиной, Кумика никогда не носила обувь без каблука высотой, по крайней мере, в семь сантиметров. У этих, как она определила с первого взгляда, он был сантиметров девять. Туфли были красными, её любимый цвет, и когда она их надела, они идеально подошли к изящным ножкам. Она взяла бланк с наилучшими пожеланиями. На нём было имя и телефон. И чуть поколебавшись, Она набрала номер. Вернувшись поздно вечером в отель, Ёсо Ямамото с удивлением обнаружил, что жена пьет чай с Элизабет Мелвилл. Он уже отверг идею инвестировать средства в компанию ее отца. Ямамото обиделся на то, что Уильям Мелвилл не пришел его поприветствовать, а прислал ту ужасную женщину. Но среди тех немногих, кому прислушивался Ёсо Ямамота, была его жена. и она убедила его выслушать, что хочет сказать молодая дама. Через полчаса его вернули на путь истинный. Именно это он и хотел услышать совсем недавно. Дочь Уильяма говорила страстно. Она по-настоящему верила в возможности бренда и компании. «А что вы скажете про интерьер магазина?» — спросил он. «Вам нравится то, что мне показали сегодня?» В вопросе таилось главное яблоко раздора — Ямамото ненавидел современный дизайн. В Токио этого добра было достаточно. Элизабет тщательно подбирала слова. «Откровенно говоря, я бы предпочла нечто более классическое, то, что воплощает в себе ценности, с которыми ассоциируется Мелвилл». Она начала излагать свое представление о новом магазине. «Вид должен быть роскошным и неподвластным времени», отражая суть английского стиля Мелвилла. Обои в стиле английского ампира, панели розового дерева, ковры с глубоким ворсом, такие мягкие, что так бы лег и заснул. Но подразумевались также ультрасовременные детали. Лифты с голосовым управлением, витрины с сенсорными кнопками, компьютеризированные каталоги магазинов, чтобы покупатели могли найти и заказать именно то, что им нужно, даже из Парижа или Лондона. В общем, идеальное сочетание традиционного и современного. Пока она говорила, Ямамото начал кивать. Здесь было больше того, о чем он мечтал. Жена поймала его взгляд и улыбнулась. Как обычно, она была права. Вот с кем можно вести дела. Пару дней спустя Ямамото позвонил Уильяму и сообщил, что желает стать его партнером. «Только при одном условии», — добавил стальной магнат. Все, что пожелаете», — ответил Уильям. «Я хочу, чтобы на открытие магазина в Токио прилетела ваша дочь Элизабет». Уильям собрал всю свою волю, чтобы не показать удивление. «Элизабет?» «Ну, конечно. В конце концов, именно она убедила меня подписать сделку». Уильяму не понравилось, что Элизабет действует за его спиной, как он это видел. На самом деле он был взбешён». «Ну, я никак не могу разрешить ей лететь», — категорично заявил он. «У нее недостаточно опыта». Комментарии адресовались Коулу. Они втроем сидели в кабинете начальника отдела стратегического планирования, которого уже отругали за то, что он все это допустил. Дочери Уильям до сих пор не сказал ни слова, будто ее там не было вовсе». «Мы пошлем вместо нее Кэтлин», — объявил он. «Я позвоню Ямамото и сообщу, как мы будем действовать». Элизабет в тревоге смотрела на отца. Ей не верилось, что он отбирает у нее дело. Было бы черной несправедливостью отправить вместо нее Кэтлин, когда именно Элизабет добилась этой чертовой сделки. Удивительно, но в течение всего разговора Коул молчал. Теперь он поднял голову. Элизабет приготовилась к неизбежному. Уж он-то не встанет на ее сторону. Однако она ошиблась. «Ямамото хочет, чтобы магазином занялась Элизабет», — просто констатировал он. «Если вы не пошлете ее, он откажется от сделки». Это охладило пылу Уильяма. «Я за ней присмотрю», — продолжил Коул. «Один неверный шаг и отправлю назад». Уильям долго и пристально разглядывал старшую дочь. Она затаила дыхание. Ему все явно не нравилось, но он не мог ничего сделать. Коул прав. Ямамото хотел, чтобы прилетела она. Тут либо потерять сделку, либо разрешить ей туда отправиться. «Хорошо», — проворчал он, — «будь по-твоему». И вышел, оставив ее с Коулом наедине. «Спасибо за поддержку», — неловко поблагодарила она. «Не за что», — усмехнулся он. черт я бы все сделал чтобы вы не мелькали у меня перед глазами сами знаете она засмеялась и потом неожиданно предложила может пойдем выпьем отметим избавление от меня не могу он был краток уже все распланировано он кивнул на окно кабинета элизабет повернулась и увидела стоявшую снаружи кэтлин с распущенными волосами накрашенная Она выглядела довольно привлекательно. Элизабет прикинулась, что ее это не волнует, и добавила. «Ну что ж, может, в другой раз?» У него дернулись губы. «Да, может».